Привести к ней свою жену, позаботилась об их благосостоянии и решила взять к себе в качестве чтицы и домоправительницы одну из его дочерей. Но ей не удалось сдержать свои обещания. Через неделю она скончалась. Мемуары Тренка, написанные со страстным пылом молодого человека и многоречивостью старика, являются, тем не менее, одним из наиболее благородных и трогательных памятников истории прошлого века. Чтобы разорить и изгнать Альберта, не понадобилось столько хитростей, и, должно быть, грабеж совершился без особых церемоний. Достаточно было объявить его умершим и запретить воскресать столь стати. Альберт, разумеется, ничего не требовал. Нам известно только, что незадолго до его ареста канониса Венцеслава скончалась в Праге, куда приехала лечить острое воспаление глаза. Узнав о том, что ее последний час близок, Альберт не смог противиться голосу сердца, звавшего его поехать и закрыть глаза любимой тетки. Расставшись с Консуэллы на границе Австрии, он поспешил в Прагу. Впервые со дня своей свадьбы он вступил на землю Германии. Ему казалось, что десятилетнее отсутствие и попытка несколько изменить свою внешность помогут ему остаться неузнанным, и он явился к тетке без особых предосторожностей. Ему хотелось получить ее благословение и прощальным излиянием любви и скорби Загладить то зло, какое он невольно причинил, покинув ее. Звук его голоса поразил полуслепую канониссу. Она не отдавала себе отчета в своих чувствах, но поддалась инстинктивной нежности, которая оказалась сильнее памяти и рассудка. Обняв племянника слабеющими руками, она назвала его своим дорогим. Альбертом, своим навеки благословенным сыном. Старого Ганса уже не было в живых, но баронесса Амалия и еще одна женщина из богемского леса, которая прислуживала канониссе, а некогда ухаживала и за больным Альбертом, были поражены и напуганы сходством мнимого доктора с молодым графом. Впрочем, Нельзя утверждать, что Амалия определенно его узнала. Не хочется верить, что она участвовала в гонениях, которые немедленно обрушились на него. Нам неизвестно, какие обстоятельства подняли на ноги всю эту свору получиновников, полушпионов, с чьей помощью Венский двор управлял порабощенными народами. Достоверно одно — Не успела канонисса испустить последний вздох в объятиях своего племянника, как того схватили, стали допрашивать, каким образом и какими намерениями он оказался у ложа умирающий. От него потребовали, чтобы он предъявил диплом врача. Диплом оказался в полном порядке, но тогда сомнению подвергли его имя, Ливерани. И нашлись люди, вспомнившие, что встречали его прежде под именем Трисмегиста. Его обвинили в шарлатанстве и чернокнижии. Он не мог доказать, что никогда и ни с кого не получал денег за лечение. Ему дали очную ставку с баронессой Амалией, и вот это-то и погубило его. Потеряв терпение, раздраженные допросами, Устав скрываться под чужим именем, он внезапно объявил своей кузине в разговоре с глазу на глаз, разговор этот был подслушан, что он Альберт Рудольштадт. Должно быть, Амалия узнала его, но испуганно этим необыкновенным происшествием лишилась чувств. Отныне дело приняло другой оборот решено было считать Альберта самозванцем. Но желая возбудить один из тех нескончаемых процессов,